Часть 2. American Dream Глава 1. Отольются кошки мышкины слезки достоинство Единственное, что стоит хранить, когда профукало все остальное. Эту истину я освоила еще в детстве, лет в семь. Ожидался мой день рождения, поскольку в том году я впервые открыла гостеприимные двери школы, и по этому поводу испытала самый настоящий стресс, родители решили порадовать меня по-настоящему. Стресс главным образом я испытала от неожиданно обрушившейся на меня правды. Меня же ведь очень бережно и аккуратно готовили к началу учебного процесса. Кормили сказками о том, что школа – это чудесное место, где с детьми весело играют в догонялки и лапту. а после уроков кормят пирогами. Я же в своих мечтах довела эти сказки до абсурда, представляя себе, что уроки будут чем-то напоминать цирковой аттракцион, где нам разрешат погладить тигров, львов, медведей. Каково же было мое удивление, когда учительница молча забрала у меня огромный букет гладиолусов, провела в заставленный маленькими партами и стульчиками класс и, предложив сесть, велела замолчать на 45 минут. «Сегодня мы проверим, кто из вас знает алфавит!» Радостно объявила она и стала пытать нас со всем пристрастием Малюты Скуратова. Радости жизни, связанные с алфавитом, счетными палочками, рисованием, достали меня еще в садике. Так что я почувствовал себя преданной, и беспардонно обманутой. «Ну как?» — с волнением поправила мне бантик мама, когда я вылетела на школьный двор. «Что как?» — насупилась я. «Как прошел первый день?» — рассерженно уточнила мама. «Пожалуй, неплохо», — прикинув, ответила я. Ну и слава богу, вздохнула мама, не ожидая, видимо, услышать продолжение, а оно тут же последовало. Но одного раза вполне достаточно, — глубокомысленно выдала я, — больше я в школу не пойду. Мама онемела. Весь вечер на семейном совете шепотом решали, как привить мне любовь к знаниям. Ничего лучше, чем заверить меня, что все будет хорошо, и что когда-нибудь я все пойму и еще скажу им спасибо, — родители не придумали. На следующее утро меня хныкающую и упирающуюся снова сдали учительницы. Я решила выяснить все обстоятельное и обратилась за консультацией к внушающей доверие огромной пожилой даме, которая работала уборщицей. На мой вопрос «Доколе?» она вздохнула, отставила на минуту швабру и доходчиво объяснила мне, что, во-первых, ходить или не ходить в школу, вопрос даже не риторический. Ходить придется. Сколько? Как минимум лет восемь. Но если я хочу попасть в институт, то все 10 Что такое институт? Примерно то же самое, что и школа, только еще хуже. Во-вторых, учение – свет, а не учение – тьма. Чему она сама – лучший пример. А в-третьих, жизнь – Вообще несправедливая штука. В прострации я вернулась в класс и просидела там до конца занятий. 10 лет. Наверное, такое же чувство испытывает подсудимый, выслушивая приговор в зале суда. «Как вы могли?» — с болью в голосе спросила я папу, когда тот с опаской встретил меня у школы. 10 лет». Это же невозможно. Все не так страшно, попытался отмахнуться папа. Но я впала в самую настоящую депрессию, то есть категорически отказалась пить полезный кефир на ночь и не скакала по кроватям. Это было совершенно на меня не похоже. Мне стали измерять температуру и осматривать язык. И язык, и температура были пугающе нормальными. «Дело плохо», — вздохнула мама. «Может, пройдет само?» — цинично предположил папа. Но я принялась смотреть в потолок застывшим взглядом, намекая на то, что скоро мой день рождения. Я посчитала, что имею право получить в подарок что-нибудь действительно ценное. Мою израненную душу устроила бы кукла размером с младшего брата, особенно если она будет облачена в настоящее платье принцессы. Я намекнула об этом матери. Достаточно прямолинейно намекнула. Когда мама пила в кухне чай, я встала посреди коридора и громко сказала в потолок. «Господи, сделай так, чтобы на день рождения мне подарили большую куклу в прекрасном платье. Иначе мне и жить незачем. Нельзя оставить ребенка в таком состоянии». Отрезала мама и подняла на уши всю свою политическую элиту. В результате, 25 сентября, я сидела в кровати почти до самого обеда и замиранием сердца любовалась на метровую куклу Лялю, комфортно расположившуюся в коробке с прозрачной стенкой. Платье, в которое она была одета, потрясло бы любое воображение. Темно-синие. Цветы южного неба под вечер шелк Был расшит серебряными звездами Кружево струилось от воротника к рукавам От пояска к оборкам юбки Золотоволосое чудо в сказочном облачении Ради такого я была готова ходить в школу еще лет двадцать По крайней мере, в тот день точно была готова пойти — Ты счастлива? — спросила меня мама, утирая слезу То ли это была слеза умиления, то ли она подсчитала, во что ей обошлась кукляшка. «Очень!» — кивнула я и погрузилась в нирвану. Дрожащими руками я вытаскивала Лялю из коробки и тут же, пугаясь, укладывала обратно. Я ставила ее перед собой за столом и глотала еду, не разбирая вкуса. Смотрела только на неё. Наконец, часам к трем я смирела и начала ее теребить и интересоваться, что там у нее под платьем. Оказалось, что трусики, маечка и носочки. Полнейший восторг. Кошмар подкрался незаметно. В тот день, через несколько часов после получения подарка, я, как заботливая королева-мать, кормила свою принцессу обедом из разведенной в кипятке гуаши коричневого цвета. — Катюша, ты что там делаешь? — проорала из коридора мама. — Играю, — отрапортовала я и, немного не рассчитав, дернул рукой. Миска с коричневой кашицей опрокинулась прямо на платье принцессы. Наверное, именно в тот момент... Я впервые прочувствовала, что такое выброс ады адреналина в кровь. Она натурально забурлила. Я осела на пол перед куклой и пыталась осознать всю глубину падения. Кружево и звезды неотвратимо покоричневели. «Только бы не увидела мама», — прошептала я и стала сдирать с куклы платье. «Немедленно постирать». Все будет хорошо. Я прокралась в ванную и погрузила драгоценность в тазик с водой. Кое-как постиранное и отжатое платье требовалось просушить. Возможно, если бы я хоть на секунду включила думалку, я посоветовалась хоть с кем-то, все было бы не так плохо. Но думать вредно, поэтому я потихоньку стащила из стенного шкафа утюг и включила его. Просушка красивого платья, состоящего из стопроцентного полиэстера, утюгом, закончилась трагически. Подошва утюга оплавила кружевого воротника, прожгла дыру на грудке и скукожила до состояния пластмассы часть юбки. Честно говоря, я еле-еле отлепила утюг от испорченного платья. В комнате серьезно завоняло сжженным полиэтиленом. Что же делать? Окончательно впала я в панику. Ух ты! Это ты чего сделала? С восторгом оглядывая последствия ЧП, спросил Ромка. Я обернулась к нему так резко, что чуть не вывернула шею. Платоядный блеск его глаз подтвердил мои худшие опасения. Сдаст меня фашистский прихвостень и не постесняется. Вероятно, экстремальная ситуация взбодрила мой... Апатичный мозг. Он лихорадочно заработал и выдал ответ. Пора воспользоваться маминым уроком номер один. Вспомнить о достоинстве. Я переделываю платье. Оно было неправильным, отрезала я. Выйди вон, еще не время. А, ну-ну. С недовеем протянул Ромка и скрылся. Я огляделась по сторонам. Нашла ножницы и, давясь слезами, приступила к делу. Отрезала и выкинула кружевной воротник. На место дыры я прицепила булавкой какой-то дурацкий цветочек, а юбку кое-как склеила и закрепила нитками, забрав в складку пластмассовый след. Так гораздо лучше, заставляла я себя повторять, не обращая внимания на перекосившееся лицо мамы. Папа, осмотрев остатки былой роскоши, заявил, что водка остыла уже достаточно и предпочел зааннестезироваться. Мне такое счастье было не дано. «Ты уверена, дочка, что так лучше?» — робко уточняла мама. «На что мне пришлось весь вечер делать вид, что от такого эксклюзива мне страсть как получшела?» «Надо ли говорить, что 26 -го числа...» Я посадила куклу на шкаф и постаралась забыть о ее существовании. Достоинство. Это была главная мысль в моей голове, как только до более притягательная фигура Полянского скрылась за дверями лифта.